Глава семнадцатая. Спуск в ад. Моя лосьяна, прости меня. Прости, что я покидаю тебя, не предупреждая. Но ты не можешь идти со мной туда, в место, которое все боятся, в место, в котором все страдают. И питается страданиями грешников в этом месте Люцифер. Царь тьмы сидит на троне, курит трубку и выдыхает дым. Дым скорби для скорби, ибо дым вызывает у грешников скорбь. Грешники плачут, но от их плача ты улыбаешься, ибо их незавидная участь закономерна. Ад — это слезы, но не просто слезы, а слезы, которые ты не замечаешь, потому что ты к ним привык. Ад — пустой дом плача, где у каждого грешника своя комната. Однако зачем я спустился в ад, пустой дом плача? Чтобы сыграть в шахматы за право быть свободным. Игрушка хочет быть не игрушкой, как Пиноккио. Я знаю, Люцифер, ты долго охотился за моей душой. Вел меня к этому выбору — свобода или вечные страдания в аду. Даже игрушка может спастись. Что ты смотришь на меня? Скажи что-нибудь, дух зла. Ведь ты читаешь мои мысли. Глупый, глупый Прокис. Я сыграю с тобой, Прокис. Однако помни, что я обыграл лучших из лучших шахматистов всех времен и народов. Морфи. Пишера, Таля, Карпова. Неужели ты думаешь, что ты способен поставить мне мат? Да. Тогда садись за шахматную доску. Меня забавляет твоя глупость. Но в аду много свободных. Ты выронишь много слез. Хватит слов, ходи. Ну, по моим расчетам, ты уже проиграл. Первый ход определяет судьбу партии. Посмотрим. Ходи конем, век воли не видать. Нет, мы сделаем ход ладьей. Вот сдалась тебе ладья, попрощайся с ней. Жуй, не жалко. Как тебе моя гвардия на правом фланге? Не страшно. Перед тем, как падет стена севера, и ты пополнишь ряды грешников, я расскажу тебе притчу. Валяй. Нус, слушай. Жилдо был мальчишка по имени Кит. Странное имя, но имени выбирают, но его могут изменить. Назвали его так родители потому, что он любил смотреть на плавающих в небе китов и разговаривать с ними. Они не отвечали ему, молчали и молчали, пока кит не сошел с ума. Ведь ему теперь кажется, что они с ним говорят. Родители долго горевали и отправили сына в больницу для душевнобольных. Страшное место, хуже, чем ад. Однако врачи ничего не могли сделать. Он все равно слышал китов. Шли годы. Кроме больницы, кит ничего не видел в жизни и продолжал общаться с китами, пока не умер. После смерти с ним уже никто не разговаривал, и он тоже. Он лишь плакал и плакал, и до сих пор плачет. И в чем же мораль? Улыбайся. Ага, очень смешно. Ты прямо повторил проповедь Моисея. Стараюсь. Каждый день тренируюсь перед зеркалом. Слабовато. Кстати, ты совершил слабый ход, мат. «Ты жулик. Все честно. Добро пожаловать в дом плача. Ты составишь компанию Киту. Он давно не общался с китами. Будешь его новым китом, на этот раз реальным. Да пошел ты. Стража, отведите больного в палату. Ему нужен покой. Вечный покой».